Глава четвертая. Кто он? После не слишком приятного и дружелюбного первого впечатления, незнакомцы, которые действительно оказались демонами, наконец разожгли факелы, осветив окрестности и самих себя, и стали разбивать лагерь. Все они действительно походили на людей, ну, то есть выглядели, как обычные люди, совершенно без каких-либо рогов, хвостов или крыльев, которые мое воображение уже давно успело нарисовать и услужливо подкинуть. Правда, несмотря на освещение, идущее от факелов, на улице все же была ночь, поэтому четких черт их лиц я все же не смогла разглядеть, так что, может, какие-то отличия там и имелись. Но, если честно, смотреть в их сторону я откровенно боялась, но мало ли что у них в голове. Недружественное государство, в конце концов, идут через лес под покровом ночи, к тому же явный численный перевес с их стороны, поэтому с какими мыслями они тут стояли, оставалось только догадываться». «Сами посудите. Сидите вы спокойно в лесу, никого не трогаете. И вдруг перед вами вырастает целый отряд настоящих демонов со светящимися глазами. Как вы на это отреагируете?» «Вот и я о том же». Но мои опасения были напрасны, так как никто на нас нападать не собирался. В плен брать тоже, а совсем даже наоборот. После того, как все друг другу представились, и я в том числе, мне поставили отдельную палатку и предложили отдохнуть. Просто отдохнуть, без всяких там намеков и непонятного подтекста. Но я все равно испугалась. Вцепилась Вейдена обеими руками и не собиралась никуда от него отходить. Наверное, глаза у меня сейчас были размером с блюдца, и это смотрелось комично, но мне было абсолютно все равно. «Адель, что такое?» – спросил Эд, после того, как я чуть ли не повисла на его руке. «Что, что? Уходить не хочу. Страшно мне одной оставаться, вот что. Но откуда мне знать, что ко мне в палатку никто не заберется?» Или с Эйденом ничего не сделают? Ну, у них на лицах же не написано, что мы милые и пушистые, ничего не бойтесь». По всей видимости, вся гамма эмоций отразилась у меня на лице, так как Эйден ласково улыбнулся и полностью обернулся ко мне. «Тебе нечего бояться, Адель», – как маленькому ребенку проговорил он. «Тебя тут никто не обидит, никто не потревожит и ничего с тобой не случится». «А с тобой?» Выпалила я, прежде чем подумала, и заметила немного удивленный взгляд Эда и усмешку у принца демонов. Широкую такую и красноречивую. Эйден, правда, эту усмешку еще не видел, так как стоял спиной к нему. А что со мной может случиться? Искренне удивился он, а другой принц, который демон, натурально смеялся. Даже в свете немногочисленных факелов я отчетливо видела его усмешку. Эд, но мы же злые и страшные, заговорщически начал этот демон. Мы тебя сейчас напоим чем-то непонятным. Обязательно вырубим, в кандалы закуем, чтоб не сбежал. А затем доставим к родителям, как потерявшегося мальчика. Заодно потребуем выкуп. И девушку твою обязательно похитим, чтобы никто и никогда больше о ней не узнал. Ух, как страшно!» Потешался. Хотя нет, откровенно стебался этот... Этот принц, чтоб его... А после того, как натолкнулся на мой потрясенный и удивленный взгляд Эйдена, натурально заржал. Да так, что я моментально залилась румянцем от смущения. Ну да, может, я и зря волнуюсь, может, только себя накручиваю. Все эти демоны пока еще ничего плохого не сделали, и Эйден им, похоже, доверяет. Но, черт возьми, это еще не означает, что в мыслях у них нет ничего дурного. Так что, перестав смущаться, я насупилась и даже отвернулась от наглющего, давящегося смехом демона и уставилась на выросший за несколько минут лагерь. Эйден же тяжело вздохнул и снова посмотрел на меня. «Адель, он шутит», — снова как маленькому ребенку начал объяснять он. «Ни один из демонов тебя не обидит, и меня тоже», — поспешил добавить, предвосхищая мой вопрос. «Так что перестань бояться и иди отдохни, тебе это действительно нужно», — сказал, видимо, надеясь на мое благоразумие. Но я снова упрямо покачала головой. «Ну, не верю я этим демонюкам, которые выпрыгнули, как черти из табакерки, и теперь строят из себя белых и пушистых. Это же демоны!» Они должны быть страшными, коварными и... Так, на этом я сама себя одернула. В моем земном мире, кто такие демоны, более или менее понятно. В религии и мифологии про них говорится часто. А вот какие они тут, в ином мире, лишенном этой самой привычной мне картинки мироздания? А я не шучу, с коварной улыбкой произнес Данталион. Мы ведь воруем невинных девушек, уносим их в свое королевство и там... Да тихо проговорил Эйден, предостерегающе взглянув на демона. Тот снова подавился смехом, откашлялся и уже с более серьезным видом приблизился к нам, став рядом с Эдом и неотрывно смотря на меня. Правда, всю эту серьезность портили пляшущие смешинки в глазах, которые неотрывно за мной следили, но ну и подрагивающие уголки губ. Я тоже посмотрела на принца и невольно сглотнула, а вместе с тем залюбовалась. Ёшкин кот. А он действительно красивый, как... как демон который искуситель, ну, тот, про которых в наших книгах фэнтези любят писать. Высокий, не намного ниже Эйдена, с правильными чертами лица, насколько их было видно при тусклом освещении, раскосые глаза, чуть иронично вздернутые брови, прямой нос, чуть заметная ямочка на подбородке, немного удлиненные волосы и насмешливый взгляд, которым он, казалось, заглядывал прямо в душу. Меня от этого взгляда даже в жар бросило». Видимо, он заметил мою реакцию на себя любимого, так как усмешка у этого нахала стала еще шире и довольней. Нет, он не демон, он кот обожравшийся сметаны. Поэтому, чтобы не смущаться еще больше, перевела взгляд чуть ниже, ну, на грудь, в общем. Просто для того, чтобы смотреть не в глаза нахала, а на его мус... одежду. Я, конечно, пристально его не рассматривала, посчитала, что это будет смотреться неприлично, но все же необычность одеяния отметила. На нем было что-то очень сильно напоминающее нашу кожаную косуху, темные, похоже, кожаные черные штаны и невысокие сапоги с какими-то заклепками. Хм, довольно странный выбор для принца. Такой больше для разбойника подойдет. И вот этот демон-искуситель, который принцем Данталеоном зовется, все еще, посмеиваясь, протянул перед собой руку и проговорил. «Раз уж ты такая трусишка, то вот тебе моя клятва». Еще раз усмехнулся, и я заметила, как его глаза снова загорелись, как при первой нашей встрече, а над раскрытой ладонью загорелся крохотный белый шарик. Я, Данталион Тайран Риндерг, наследный принц королевства демонов, даю клятву, что не причиню вреда Эйдену Дариону Амаду, принцу королевства истинных магов, и его невесте Аделане Верисе Леандрин, ни сейчас, ни в будущем. Клянусь доставить вас в королевство истинных магов в целости и сохранности. На этих словах шарик ярко вспыхнул и тут же впитался в руку, оставив после себя лишь небольшое сияние, которое тоже через пару секунд погасло. Это была нерушимая магическая клятва. Мне о ней Алистер в свое время рассказывал. Так значит, бояться этих демонюк и правда не стоит. Пока я потрясенно смотрела на то место, где только что светился клятвенный шарик, Эйден вновь обернулся ко мне. «Ну вот видишь, ни тебе, ни мне тут ничего не угрожает». Я, конечно, не была в этом так уверена, но все же решила довериться. Нет, не демону, а своему жениху. Если Эйден говорит, что бояться нечего и некого, то значит, так оно и есть. Ведь правда? Я немного хмуро из-под лобья взглянула на все еще усмехающегося Данталиона и все же кивнула, соглашаясь с доводами и одновременно принимая клятву. Хорошо. Если ты уверен, что тут безопасно, тогда я и вправду пойду отдыхать. Тем более листику тоже необходимо нормально выспаться. «Листику?» – удивленно переспросил демон, на что я показала ему уже не такого испуганного зверька, который цеплялся за ворот платья и высунул свой маленький любопытный носик наружу, выглядывая из-за волос. «А почему листик?» – не унимался он, подойдя поближе и пытаясь рассмотреть это существо. «Это же Элли Файлер, редкий разумный зверек. Откуда он у тебя? Ты знаешь, что они редкие и запрещены котлову?» «Отвечаю по порядку», – хмыкнула немного осмелев. «Листик, потому что он крошечный, зелененький и с крылышками, похожими на весенние листочки. Ко мне он пришел сам. Сегодня ночью я его не зазывала, не принуждала и не отлавливала. Я его вообще поначалу испугалась до дрожи, после недавней встречи с прекрасным отусом». На этих словах вспомнились огромные желтые глаза без зрачка большой рогатой кошки, точнее отуса. От этих воспоминаний невольно передернулась, а демон, наоборот, усмехнулся. Весело ему было. Забавлялся он моей реакцией на происходящее вокруг. «Ух, демонюка заносчивый!» Ну и третье, как ни в чем не бывало, продолжила. «Да, я знаю, что они запрещены котлову. Но, насколько я знаю, если Элифайлер придет к человеку сам и останется с ним по доброй воле, не будет сидеть в клетке и не будет скован в передвижениях, то он вполне может остаться. А листика никто не отлавливал, как я и говорила». «Пришел сам, говоришь?» Тихо переспросил он, на что я лишь неуверенно кивнула. Дантальон как-то странно посмотрел на меня, пристально вглядываясь, словно старался заглянуть в самую душу. Мне от этого взгляда стало немного не по себе, но я ничего не успела себе надумать, так как Эйден решительно встал между нами, отгораживая от странного принца. Время позднее, так что давайте все разговоры и расспросы оставим на утро. Я была благодарна Эду за такое своевременное вмешательство. Уж слишком я неуютно себя чувствовала в присутствии демона а уж под его пристальным взглядом вовсе терялась. Я думала, Данталион и дальше что-нибудь спросит или будет настаивать на том, чтобы выпустить Листика в лес, но нет. Этот Демонюка снова усмехнулся, отошел в сторону и шутливо поклонился. «Верно, прекрасной даме с весенним Листиком необходим отдых. Прошу, Лайери, ваши покои уже готовы». Он указал на всю ту же палатку, которую мне предлагали для отдыха в самом начале. «Эм, спасибо. Я не стала теперь отказываться от отдыха. «Да, я готова была сбежать куда угодно, лишь бы не видеть обжигающего насмешливого взгляда демона, который смущал и заставлял мысли скакать в разные стороны. Нет, там не было мужского интереса, если только совсем чуть-чуть. Больше было любопытства и желания узнать обо мне больше. Ой, он же мог догадаться, что я не здешняя. Я ведь никак себя не выдала. Вот именно поэтому я и сбежала, дабы не наговорить лишнего и не выдать наш общий с Эйденом секрет». Наскоро попрощавшись со всеми принцами и пожелав доброй ночи, я, наконец, скрылась внутри небольшой палатки, которая оказалась не такой маленькой, как снаружи. А если точнее, то совсем не маленькой. Внутри палатка была размером с нормальную комнату, в которой уместилась большая двуспальная кровать, шкаф, трюмой с зеркалом и даже была небольшая дверь в ванную комнату. Да и походным вариантом все это убранство можно было назвать с большой натяжкой. Да тут даже обои были на стенах. На нормальных плотных стенах, а не ткани палатки. И люстра, и ковер на полу. Все было выполнено в серо-зеленых тонах и довольно по-мужски. Темно-зеленые обои с интересным орнаментом. Практически такой же ковер, еще более темного оттенка и с большими кистями по краям. Серые атласные простыни и резная мебель из красного, или какое оно тут у них, дерево, Кое-где проглядывали ручки и небольшие резные вставки из золота, что немного освежало комнату. В люстре и небольшом канделябре горел магический огонь. Немного, я бы даже сказала мало, но его было вполне достаточно для освещения всего помещения. Вот не такой я ожидала увидеть палатку изнутри, совсем не такой. В общем, я немного офигела. «Да», – протянула я задумчиво, – «нам бы на землю такие палатки перенести, было бы здорово, правда, малыш?» Листик, до этого момента тихо сидевший на моем плече, осторожно сполз по руке и стал обходить комнату, принюхиваясь ко всему, словно котенок. В пушистом ковре, правда, он немного застрял. Все же совсем крохотный был и ходил, словно по высокой траве, только более густой и теплой. Когда же он сумел перебраться на другую сторону, к большой кровати, то постарался взлететь на нее, издавая тоненький писк. Но так как крылышки у малыша все еще были порваны, то взлететь не получилось. «Давай я тебе помогу, крошка». С улыбкой взяла листика на руки и уложила на одну из двух подушек. На ней он покрутился, уминая лапками и делая себе что-то наподобие гнезда, затем сладко зевнул и улегся, следя за мной одним глазом, словно спрашивая, чего это я спать не иду. «Сейчас лягу», – засмеялась я, наблюдая за действиями своего питомца. «Умоюсь только и найду, во что можно переодеться, и сразу же лягу». Поверил мне листик или нет, понять не смогла так что пожала плечами, умылась и нашла все в той же ванной комнате, которая совершенно ничем не отличалась от обычной ванной, длинную свободную рубашку с завязками на шее. Не найдя ничего другого, переоделась в нее, не в платье же мне спать, в конце концов, и не в белье, все же я в окружении целого отряда мужчин. Ой, мамочки. Что-то подумала об этом только сейчас. Палатка же никак не запирается изнутри и не огораживается магическими заклинаниями, они в Ирумском лесу просто не действуют. И как же быть? Видимо, что-то такое отразилось на моем лице. Или же Элли Файлер умеет считывать эмоции, так как Листик нетерпеливо потоптался на своей подушке, словно зазывая меня на кровать. Но как я буду спать, когда снаружи столько незнакомых людей? Спросила больше у себя, чем у него. А Листик снова указал лапкой на кровать и издал уже не тихий писк, а какой-то требовательный. Думаешь, все же стоит лечь? Спросила задумчиво. И зверек кивнул. Ну ладно, лягу, если ты так просишь. Может, тебе просто страшно спать одному? Не бойся. Я в любом случае буду рядом и не брошу тебя. Хотя сама усну навряд ли. Болтала тихо и больше для себя. Все же разговаривать с малышом, пусть даже и с мышленым, для меня было как-то странно. Но я все же забралась под одеяло, подложила руку под голову и... Тут же подскочила, так как вокруг кровати образовался полупрозрачный красный магический купол. — Что это? — спросила растерянно и перевела взгляд на малыша. «Это какое-то встроенное заклинание, или это ты сотворил?» По слишком довольной мордочке Листика поняла, что сотворил он, сам, и это было явно какое-то защитное заклинание, так как звуки снаружи немного притихли. Каким образом он это сделал, понятия не имела, но решила, что выспрашивать об особенностях этих элифалеров буду утром у Эйдена, так как сейчас и правда невероятно захотелось спать. «Ты ж моя умничка!» Я расплылась в улыбке и ласково погладила очень довольного собой малыша. «Спасибо тебе большое, Листик! Что бы я без тебя делала?» «Что-что, от страха тряслась бы, вот что!» А сейчас Листик снова умильно потоптался, заново укладываясь на подушку, сладко зевнул и очень быстро заснул. Я немного понаблюдала за ним и тоже легла, теперь больше не опасаясь возможного вторжения в палатку. Просто теперь у меня был маленький, но очень храбрый защитник. Точнее, два. Еще у меня есть Эйден.